Я пришел в себя. Пахло граппой, Золотой череп Ломаса глядел на меня со своего постамента. Я знал теперь, что мне следует делать. Перевернуть страницу гримуара. После встречи с духом стало ясно. Меня удерживала не мудрая осторожность, а страх. Он никуда не исчез и сейчас но появилась сила перешагнуть через него. Перевернув страницу, я увидел перечеркнутую букву «А». Под ней было всего несколько слов. «Только один из создателей должен остаться. Поединок решит все». Прочитав это, я понял, чего так боялся подойти к кодексу. Я догадывался в глубине души, что новая запись решит мою жизнь и смерть. Но пока моя судьба не была объявлена, оставалась надежда. А сейчас я вышел из комнаты, где хранился гримуар. Мойро подметала коридор рядом с дверью. Увидев меня, она сказала. "Господина, вам письмо». Я взял у нее узкий конверт, запечатанный лиловым сургучом. На нем были вытеснены звезда Соломона и две изящно переплетенные буквы «Л». Конверт благоухал духами. Похоже на любовное послание. «Кто, интересно, влюбился в чернокнижника Марка?» Я добрался до конца коридора... И вдруг замер. До меня дошло, наконец, чья это печать. Лоренца де ла Луна. Я видел тот же оттиск на купчих и расписках, когда покупал дом. Но я никак не ожидал увидеть его на письме, поэтому мне потребовалось столько времени, чтобы понять очевидное. Я надорвал бумагу. В конверте была карточка. «Из твердой бумаги. На ней изящный рисунок фиолетовыми чернилами. «Рыцарь с плюмажем на шлеме, с копьем наперевес, «несся вдоль турнирного барьера. «Мойра!» — начал я. «Кто тебе?» — она стояла у меня за спиной в другом конце коридора. «Но повернуться к ней лицом мне так и не удалось». В середине движения моя голова закружилась. Какая-то злая волна прошла по всем моим членам, и я повалился на пол. У меня мелькнула мысль о быстром и сильном яде, которым могла быть пропитана бумага. Но это был не яд. Падая, я видел коридоры, стоящую в его конце служанку с метлой. Но еще до того, как я коснулся пола, все преобразилось. Метла в руках Моера удлинилась и стала рыцарским копьем. Оно, словно волшебный рычаг, подняло ее с пола, облекло светлые латы и усадило на возникшую в воздухе лошадь. Я понял, что вижу рыцаря с карточки. Одновременно коридор, где убиралась Мойра, как бы раздвинулся и раскрылся, став... Ночной ареной. Я лежал на ее песке. Видно было, как днем в небе сияла полная луна. На трибунах сидели зрители. Но это были не люди, а тени. Великие владыки Рима, императоры и папы, маги и короли, древние первосвященники, вожди, пророки. Вся слава мира собралась в этих руинах. Былая слава, угасшая и развеянная, ставшая тенью и сном. После того, как я попал в чистилище и убедился, что душа бессмертна, я часто размышлял, чем услаждают себя великие существа, покинувшие мир. Теперь я знал. И не только знал, а сам выступал перед ними в цирке. Сколько их собралось, это я дал им возможность ненадолго воскреснуть. Впрочем, не только я. Еще постарались Лоренца и лунный свет. Я не просто так вспомнил про Луну. Над императорской ложей серебрился штандарт с ее диском, и я чувствовал на себе взгляд Селены. Богиня тоже пришла на меня посмотреть. Или на своего ученика и моего соперника. Где она? В ложе? На небе? А, Василина! Всадник навел копье и поскакал в мою сторону. Я знал, это Лоренцо де ла луна и сейчас он сделает со мной то же самое, что я сотворил с Искалом. И лишь тогда я понял, что на самом деле происходило, пока я учился у гримуара. Вернее, полагал, будто учусь. Профитесса Совета Десяти сказала, что Лоренцо жив, и гримуар у него. «Теперь я знал, как такое могло быть». Я даже не видел еще настоящего кодекса. Книга, которой я подчинил свое сердце и ум, была обманкой. Опытному чернокнижнику Лоренцо ничего не стоило похитить ее из моей сумки, когда я пытался перенести ее в другое место. С тех пор я верил, что гримуар желает по какой-то причине оставаться в его доме. А дальше... Не требовалось особого колдовства. Моера просто вписывала приказания в амбарную книгу. Остальное сделала моя вера. Я был нужен Лоренца ровно для того, для чего мне требовался Григорио и остальные бедняги, превращенные мною в золото. Расходный материал. «Жеванная бумага для масок». Лоренца обманул меня с гримуаром точно так же, как я обманул и скала. Мне следовало всего лишь зачать гомункула для его опытов, избавить его от герцога, а потом сгинуть от костыля собственной служанки, вернее, от ее копья. И вдруг я пережил тоже волшебное чувство всесилия, что посетило меня, когда я создал маску из лица поверженного искала. Возможно, меня действительно обучали магии, чтобы погубить. Но ведь обучили же. Я и правда мог переноситься в пространстве, менять облик и говорить с богами. Точно так же мои ученики, становившиеся золотыми истуканами, действительно способны были трансмутировать человеческую плоть в золото. Только наставник рассказал им не все. Но это в духовных традициях обычное дело. Лоренцо подарил мне собственную силу, чтобы принести меня в жертву и создать гомункула поэтому мне и довелось познакомиться с его покровительницей Селеной. Но теперь я уже обладал этой силой и мог принести в жертву его самого. Я знал, что происходит. Мы были равны. Я даже не сделал попытки подняться на ноги, но за миг до того, как копье лоренца коснулось моей головы, превратился в яму на пути его коня. Не могу объяснить, каким именно способом я это сделал. Способа не было. Я просто взял и стал ямой. Глубокой и широкой, заросшей травой, влажной от недавнего дождя, с болотцем жидкой грязи на дне. Это просто взял и стал, и было главным секретом магии, который обучил меня... Фальшивый гримуар. Конь Лоренца заржал и поднялся на дыбы, пытаясь остановиться, но было поздно. Всадник провалился в меня, как мертвая птица в охотничью сумку, и я сомкнул над его головой свои влажные края. Я стал земляным мешком, поглотившим врага. Черным пузырем земли, червивым желудком, сжимающимся вокруг глупого конника. Вот только никакого конника уже не было. Лоренце стал водой. Он просочился сквозь мои поры и ушел вниз во тьму, где я не мог до него дотянуться. Но я ощущал его присутствие и тут же сделался подземным огнем, страшным дыханием ада, поднимающимся сквозь трещины земли. Я понял, что Лоренцо устрашился. Несмотря на свое могущество, он боялся ада, как все колдуны, и вспомнил о возмездии, как только припекло. Он стал паром и понесся вверх по тем же порам, по которым только что удирал из земляного мешка. Но он не мог оставаться газом, поднявшись над поверхностью земли. Его развеял бы ветер. Он превратился в орла, взмыл в небо и нацелился на огненную саламандру, спрятавшуюся под папоротником. «Откуда здесь саламандра?» — подумал я с недоумением. И тут же понял, что это я сам. Оказывается, Лоренцо мог не только менять форму. Он способен был придавать ее и мне, то есть видеть меня удобным для себя способом. Когда я сделался огнем и жаром, он увидел меня как огненную ящерицу, и сила его видения была такой, что я ею стал. А как только это случилось... На мне сомкнулись его когти. Он оторвал меня от земли и понес ввысь. Я помнил пару греческих сказок, слышанных от воспитателя-монаха, где описывались подобные поединки. Теперь, вероятно, мне следовало стать сетью, или, еще лучше, пущенной из лука стрелой. Но Лоренцо тоже знал эти басни он не разжимал хватку и боль от его когтей не давала мне поменять форму. он не собирался попадать в мою историю он держал меня в своей могущество противника превосходило мое, но в нашем поединке была одна чудесная странность. мы перемещались в пространстве низвергались под землю и взмывали под облака мало того Ночь уже сменилась днем, но все это время мы каким-то образом оставались в самом центре арены. Когда луну сменило яркое солнце, амфитеатр превратился в выбеленную веками руину с ветхим серым навесом. Смотревшие на нас тени сделались невидимы, но я знал, что глаза древности по-прежнему следят за схваткой со всех сторон». Лоренцо хотел поднять меня к солнцу. С каждым взмахом крыльев мы взмывали выше, и орлиные когти все глубже погружались в мою плоть. Еще немного, и они дотянутся до сердца. «Но если Лоренцо способен менять реальность, — подумал я, — это доступно и мне. Я не в состоянии принять другую форму из-за его когтей, — но могу, например, стать тяжелее. За несколько мгновений я стал увесистым, как мраморная плита, и Лоренцо начал терять высоту. Его крылья удлинились, но я сделался еще тяжелее, потом еще и еще, и мы понеслись вниз. Только у земли Лоренцо, наконец, разжал когти — и я сразу же превратился в солнечный блик, прошедший сквозь дырявый навес амфитеатра. Рядом со мной на песке дрожало множество таких же пятен света, и хоть Лоренцо знал, чем я стал и где меня искать, он не мог выделить меня из мерцания солнечного дня. Тогда он сделался облаком, закрывшим солнце. Мне пришлось стать неприметным сухим листом на арене. И дальше, вероятно, он загнал бы меня в одну из сказочных ловушек, сделав зернышком, а себя — какой-нибудь окончательной курицей. Но пока он был облаком, я понял, как его погубить. Лоренцо... Хотел он этого или нет, продолжал обучать своего врага магии даже во время поединка. Если он мог увидеть меня как Саламандру, я мог увидеть его как... Облако, закрывшее солнце, чуть походило на согнувшегося человека. Я заставил себя увидеть в нем скорчившуюся Мойру, и вместо арены вокруг немедленно возник коридор нашего Веронского дома. Мойра нависла надо мной. Одной рукой она держала меня за горло, а другую занесла над моим лицом. Я знал, что удар расплющит мою голову, но за миг до того, как ее ладонь врезалась в мой нос, я сделал невозможное. Я превратился в пергамент с рассыпанной по нему тинктурой. И как только рука коснулась коричневого порошка, ее рука срослась с ним, и началась трансмутация. Она погибла не сразу. Мы успели обменяться множеством мыслей. Мы были настолько прозрачны друг для друга, что нам не требовалось открывать для общения рот. «Ты победил!» — сказала Мойра. — Ты убил меня. — Я защищался, — ответил я. — Кто ты на самом деле, Лоренцо? — Ты мужчина или женщина? — Ты видел меня в моем настоящем обличии. — Лоренцо всегда был женщиной? — Да. — Поэтому он... Она не могла зачать исполнителя из собственного семени, и понадобился я. Ты на редкость догадлив, Феницианский жулик. Не прошло и вечности, как ты понял. Но есть еще один участник, и он сильнее меня. Встречи с ним ты не переживешь. — Кому должен достаться исполнитель? — Ему или тебе. — Кто мой соперник? — Узнаешь, когда он придет за гомункулом. — Вряд ли он его получит, Мойра. Я нашел лабораторию и искала. Гомункул отправился на помойку вместе с навозным ведром. «Не спеши с суждениями», — ответила Мойра. «Гомункул жив. Мы используем его силу даже сейчас. Он следил за поединком и выбрал победителя сам». «Ты хочешь сказать, это не я тебя одолел, а Гамункул решил, кого из нас принести в жертву?» Именно так. У исполнителя всегда много родителей. Один становится хозяином, остальные — жертвами. Я долго думала, что хозяйкой буду я, но ошиблась. — Ты подделывала надписи в гримуаре, Мойра? — Их вписывала я. Но это истинный гримуар говорил с тобой через мое посредство. Именно он обучил тебя магии. Теперь кодекс твой. Где он? Найдешь без труда, когда фальшивая книга исчезнет. Что будет с тобой? Ты рухнешь в чистилище? Полагаешь, оно существует. Я знаю, что оно существует, сказал я. И путь к спасению лежит через него. Ты собираешься спастись или жаждешь высшего могущества? Я... Я не знаю. А вдруг это одно и то же? Интересно, ответила Мойра. Это очень интересно. Гримуар твой, Марка. Я увижу, чем все кончится через твои глаза. Ветры уже свистели в ее металлических легких. «Страшись, Венеция!» — сказала она. «Они пришлют свои черные ладьи и убьют тебя». «Я им нужен». Так думали многие, бойся, гостя с часами и косой. Кто это? Господин времени, я тут же вспомнил, что в записках искала упоминался Доминус Темпорис. Я полагал, это какая-то алхимическая субстанция. Моэро, однако, выразилась по-итальянски. Сеньоре дель темпо!» Речь определенно шла о человеке или духе. Но мне не удалось об этом спросить. Я перестал ощущать присутствие Моира, а потом понял, что лежу в коридоре своего веронского дома, и меня прижимает к полу многофунтовая золотая статуя. Наш беззвучный разговор длился всего несколько мгновений. Золотая старуха замерла в нелепой позе. Одна рука уперта в пол, другая подвернута. Кое-как я вылез из-под нее и поднялся на ноги. «Мойра!» На моих глазах выступили слезы. Я понял, как мне будет ее не хватать. За время, проведенное в Веронском доме Лоренца я успел сродниться со старой служанкой. У меня, по сути, не было никого ближе, а теперь судьба отобрала и ее. Увы, главные женщины в нашей жизни вовсе не молоденькие сучки, жеманно сдающие нам за золото свою клоаку. А эти вот тихие, незаметные старухи, чистящие наше жилище, приводящие в порядок одежду и ухаживающие за нами, как когда-то родители. Они куда больше достойны любви и заботы, но мы слишком глупы, чтобы понимать это, пока они живы. Я вспомнил, как приносил Мойри свежие и дукаты. Всегда больше, чем требовалось для хозяйства, чтобы старушка могла отложить на черный день. Она так трогательно благодарила. А теперь черный день действительно пришел, но все золото мира бесполезно. Точнее... Бедняжка стала золотом сама, словно отдавая долг. Я понимал, что все еще думаю о Мойре, как о служанке. Отсюда и слезливое умиление. Истина, познанная умом, всегда доходила до моего сердца медленно. Возможно, именно поэтому я и мог до сих пор жить на белом свете. Но случайные улыбки судьбы меня не радовали. Вот на полу еще 120 фунтов свободы и что? Даже пилить не стану. Все-таки не зря я иду духовным путем, подумал я. Мерское меня уже не тешит. Достижения на тайном пути, однако, тоже не вдохновляли. А они были еще какие? Моя дала мне последний великий урок, и я его усвоил. Теперь я мог превращать в золото кого угодно без возни, с пробирками и ретортами. Проще всего, конечно, трансмутировать продажных девок, тем более, что они обычно жирные. Только лучше не сажать сверху. Трудно вылезти, и можно повредить ут, А в какой момент превращаться в пергамент? Надо обдумать схему. Венецианцам об этом незачем говорить. Пусть для них все останется по-прежнему. Мой ум уже строил понемногу житейские планы. Конечно, впереди открывалась уйма возможностей, и прежде они свели бы меня с ума. Но сейчас сердце мое оставалось холодным. Следовало первым делом забрать гримуар. Я вернулся в лабораторию. Книга, столькому научившая меня, исчезла. Наваждение, созданное Мойрой, бесследно развеялось после ее смерти. «Найдешь без труда», — сказала она. Что она имела в виду? Я вошел в ее комнату, увидел висящую на спинке стула шаль, в которой она куталась в промозглые зимние дни, и сердце мое пронзила боль. К счастью, рыться в вещах не пришлось. Я услышал тихий скрежетый и стук в зеркальном столике для туалета. Такое ведь надо на старушки служанки. Женщина скорее умрет, чем признается себе, что стала старой и безобразной. Дергался правый ящик, будто кто-то запер в нем кошку. Я открыл его. Там лежала книга в кожаном переплете с вытесненной «А». Она походила на мой гримуар, только была очень тонкой. Я взял ее в руки и ощутил волну тепла, словно и впрямь поднял живое существо. Кодекс был... Совсем легким. Он, похоже, состоял из одного переплета. Я откинул обложку. Внутри оказалась единственная страница из тонко раскатанного золота. Сперва на ней были заметны только мелкие неровности и блики. Потом в ее центре стали по одному появляться зеленоватые знаки. Сначала большое «А», следом цепочка букв обычного размера. Казалось, невидимая рука пишет их прямо перед моим лицом. А ну вынь меня из дерьма, скотина, у тебя пять минут.